Глава 10. Судьба, прошу, не пожалей добра. Саурон Это еще кто? Шепотом поинтересовался Раби. Фред только пожал плечами. Кто бы это ни был, он только что заработал себе неприятности, это точно. Настроение у Раби было самое, что ни на есть паршивое. И не даром. Сначала разбилась машина. Хорошо еще, что удалось удрать, прежде чем на место происшествия прибыла полиция. Но при этом погиб чемоданчик с пчелами, самонаводящимися инъекторами, и с чем теперь нейтрализовать полицию, Раби не знал. Затем они долго прятались и приглядывались, пока наконец не выбрали подходящий объект для похищения – Форд Invader. На такой машине можно улететь от любой погони. Пока что машина стояла там, где и была. Судя по слою грязи, ею не пользовались по крайней мере месяц. На форде Раби собирался увозить наркотики, а пока они с Фредом поднялись на горный склон, туда, откуда было удобнее наблюдать за озером, водолазным роботом и управляющими им полицейскими. И обнаружили там Гарика. Юноша искал уединение и покоя. Уединение он нашел, а вот покоя, с вечно задающим вопросы и ни секунды не сидящим без дела Гиком, у него не вышло. Так что Гика пришлось отослать к озеру под благовидным предлогом – следить за полицией. Сейчас Гаррик заканчивал монтировать на страусе устройство, из-за которого он и удалился в добровольное изгнание – клок. Впервые идея о том, что можно стать невидимым, была высказана в народных сказках. Шапка-невидимка, плащ-невидимка, в особо тяжелых случаях щит-невидимка. Затем, а точнее одновременно, этим вопросом занялась религия. И надо заметить, вера в невидимость существ религиозного плана продержалась гораздо дольше, нежели вера в невидимость существ сказочных. Чего стоил только один полицейский, который на полном серьезе считал, что в 2036 году разговаривал с ангелом и не где-нибудь а в скалистых горах в США. Далее, как и полагается, эстафету подхватили писатели фантасты, начиная с Герберта Уэллса с его Человеком-Невидимкой. Если сказочным предшественникам-невидимки для приобретения вожделенной прозрачности требовалось что-то надеть, ну если не шапку, то хотя бы кольцо всевластия, то герой Уэллса наоборот, надо было раздеться и ходить по городу так. Неудивительно, что он плохо кончил. Лучше всего, согласно Гарику, вопрос невидимости разработали в телесериале «Стартрек», этом чуде проката, продержавшимся на экране больше 60 лет и все еще не собирающимся сдавать позиции. Там устройство обеспечения невидимости, называемый «клокинг девайс» или в простонародье «клок», ставили прямо на звездолеты. Гарику тоже хотелось, чтобы его подопечный AI умели растворяться в воздухе. Не так, как это делали железные солдаты, когда в воздухе витает дрожащий силуэт, а по камням бежит тень, а по-настоящему. Страус был первым шагом Гарика, и за вещи меньше, чем этот маленький шаг, военные разведки дружественных государств рвали друг другу глотки. Юноша и правда был гением. Рабей и Фреда он тоже не заметил, пока его не начали бить. Сначала Фред дождался, пока Гарик закрутил на место последний винтик. Не годится мешать человеку работать. Затем он дал юноше пинка. И тот упал. Хорошо упал. Мягко. На страуса. Фреду это не понравилось. И второй раз Гарик полетел через столик с аппаратурой. «Ты сопляк!» – сказал Раби. «Вали отсюда!» Голос этот Раби ставил специально для разговора с сопляками. И очень им гордился. Соплякам вроде гарика полагалось при звуках этого колоса бледнеть и бояться. Гаррик, однако, не испугался и даже обозвал Рабий костратом, прежде чем Фред приложил его в третий раз. На свою беду юноша решил защищаться и даже поставил блок. Это было ошибкой. Через минуту он, спотыкаясь и хлюпая носом, уже его через кусты, а с обрыва, с которого открывался такой чудесный вид на озеро, Уже летели его палатка, оборудование и страус. Гарик плакал. Ему было обидно. Собственно, ему никогда в жизни не было так обидно, как сейчас. Он вышвырнул армию США из столицы Америки. Он создал, кажется, настоящий клок. Он даже пересек океан на самолете. Он мог рассчитывать на почет и уважение. В конце концов, кто не такие? Туристы? Тут Гарик охнул и замер пораженный. Ведь он знал этих двоих. Эй, ай, показывали ему изображение. Но это значит... Пожалуй... Пожалуй, ему повезло, что он остался в живых. Гарик вздохнул. Вот только инструментов жалко. И страуса. Как оказалось, страуса Гарик жалел напрасно. Лежащего под подножия обрыва нелепая куча тряпья пошевелилась, хрюкнула и встала на ноги. Падение нисколько не повредило этой странной машине. Строго говоря, падение с 20 метров опасно только для такого несовершенного существа, как человек. Несколько секунд Страус колебался, оглядываясь в поисках детей, которых можно было щипать за уши. Затем побрел прочь. — Что за... — озадаченно произнес Раби. — Что там? — осведомился Фред. — Полиция? — Я готов поклясться. Раби разглядывал лес под обрывом. «Вот оно опять!» Там в лесу кто-то двигался, обходя приютившую их скалу. «Олень?» – предположил Фред. Ну, это надо быть таким идиотом! Где ты видел оленя, разгуливающего на двух ногах, да еще в баскировочной одежде?» «Ты думаешь, эти штуки, которые с него свисают?» Раби вздохнул. «Да, он так думает. Кто-то же должен думать для разнообразия». «Иди проверь», – распорядился он. Если это и правда полиция, ну, ты понял. Сделаем. Фред вытащил из-за пазухи пистолет, передернул затор и направился по тропинке, ведущей вниз со скалы. Раби вздохнул. Пройдет еще полдня, пока курьерская почта доставит им новый чемоданчик. Хорошо, если полиция до того момента не вытащит машину. Иначе придется просто идти в атаку. И по всей вероятности, геройски погибнуть». Но лучше так, чем иметь дело с хирургом.